Оболенский широко распахнул объятья и, поймав не ожидавшего ничего подобного Хайяма, от души прижал старца к могучей груди. Аксакал трепыхался и дергал ногами в тапочках. Бесполезно. Лев выпустил несчастного, лишь до конца исчерпав весь запас внучатой любви. Потом прищурись огляделся и шагнул ко второй безответной жертве. Бабуда яга, какого лешу? Сидишь тут у огня уже черный весь, копаешься в зале, словно золушка какая. Давай украдем где-нибудь ящик пива и хряпнем за знакомство. И думать не смеешь, шайтан кудрявый. А ты куда тять, на место сядь, о глупейший из джиннов, мгновенно очнулся старик. Как только Бабудай охотно вскочил на ноги, с благодарностью принимая предложение льва. — Что еще ты придумал, неразумный отрок? — Ну что не так? Я ж вроде правильно сказал. Украдем. Честь профессии превыше всего. — Остановись! — строго и торжественно попросил Хаям Ибнамар, и на лицо его опустилась тягостная тень воспоминаний. Послушай старого человека, и ты поймешь, как страшно расходовать талант, дарованный тебе Аллахом на низменные цели. Христиане говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Любой мулла подтвердит тебе, что Мухаммед осеняет благодатью каждого, кто хочет его слушать, кто не хочет, не услышит слов пророка. Но шайтан сам лезет в уши и к тем, и к другим. По сути своей это одно и то же. И мир Багдада решился на праведное дело. Он возжелал искоренить порог. Любой вор должен получить свою кару. И они получили. Все от мало до велика. Прощения не было никому. Сначала виновному отрубали руку. Джигит, укравший у бая коня для уплаты Калыма. Старик, подобравший плод, упавший с ханского дерева. Женщина, схватившая горсть овса для голодных детей. Ребенок-батрака, утолявший жажду из-за богатого соседа. Стражники волокли всех. Ибо порог должен быть наказан, и праведность торжествовала победу на залитых кровью плахах. От закона не уходил никто, и перед законом и мира все были равны. Я, наверное, хочу извиниться. Молчи, кто тебя учил перебивать старших? Прикрикнул старик но, глянув на паникшего льва, смутился и даже погладил его по голове. Прости меня, о мой непослушливый внук! Я дряхлый, выживший из ума верблюд, брызгающий слюной на все, что не поддается его пониманию. Ты молодой, горячий, на твоем челе печать избранности. Прошу тебя, не трать своих сил в погоне за отражением луны в колодце. Но накажи эмира. Да я всего лишь... Накажи его, достойно накажи самого могущественного человека нашего Багдада. Ты должен это сделать, ибо, не удовлетворясь отрубанием рук, великий Селим ибн Гарун Аль-Рашид приказал рубить головы. Что? — обомлел лев. — Даже детям! Хаям и бабуда ага скорбно кивнули. Не будем врать, будто бы Аболенский всю жизнь был праведным поборником справедливости, как, впрочем, и вместилищем всех грехов. Нет, в его русской душе одновременно уживались и буйный нрав, и братская любовь, и врожденное благородство, и лихое пренебрежение условностями. А кроме того... У парня было большое сердце. Сталкиваясь по роду своей профессии с разными уголовными маньяками, он яростно ненавидел всех негодяев, избиравших жертвой наиболее слабую и беззащитную категорию — невинных детей. «Дедушка Хайям, шутки по боку. Что я должен сделать? Обворовать и мира?» «Этого мало!» Замочить его в сортире, Ну, в смысле, убить? Ай-яй! Зачем говоришь такие слова? Ты же вор, о мой бестолковый, но уже почти любимый внук. Вор, а не убийца. Ложись спать. Завтра тебе предстоит долгий путь в славный город Багдад, где сохранит его Аллах вечно. Что же касается мира? Я назову тебе имя человека, при помощи которого ты смешаешь грозного Селима с придорожной грязью. Но это завтра. Сейчас спи. — Э, господин! — шепотом поинтересовался Джин, когда Боленский со вздохом попытался поудобнее устроиться на старой кашме. — А что ты там говорил о каком-то пиве? «Пиво!» — попытался припомнить лев, облизывая губы. «Пиво — это брат, — это религия, и пить его надо непременно ящиками!» «Вой! Но Аллах запрещает правоверным пить вино!» «Вино? Правильно, запрещает!» — сонно кивнул будущая гроза Багдада. «Но пиво!» «Пиво Аллах пьет! Еще как! Можешь мне поверить!» На том и уснули. Льву снилась заснеженная Москва, троллейбусы, Арбат, храм Христа Спасителя, только он все равно не помнил, где это находится. А пробуждение было ранним.